И вот Ребекка осталась одна, чтобы подумать о внезапных и удивительных событиях дня, о том, что произошло и что могло произойти. Какие же, по вашему мнению, были у мисс... Простите, у миссис Ребекки причины частного свойства? Если несколькими страницами выше автор этой книги притязал направо заглядывать украдкой в спальню мисс Эмилии Сэдли, чтобы со всеведением романиста рассказать о нежных муках и страстях, обступивших ее невинное изголовье, то почему бы ему не объявить себя также и наперстником Ребекки, поверенным ее таин и хранителем печати ее святая святых? Так вот, Ребекка прежде всего дала волю искренним и горьким сожалениям о том, что счастье наконец-то постучалось к ней в дверь, а она была вынуждена от него отказаться. Эту естественную печаль, наверное, разделит с Ребеккой всякий здравомыслящий читатель. Какая добрая мать не пожалеет бедную беспредайницу, которая могла бы стать миледи и иметь свою долю в ежегодном доходе в четыре тысячи фунтов? Какая благовоспитанная леди из подвязающихся на ярмарке тщеславия не посочувствует трудолюбивой, умной, достойной всяческой похвалы девушке, получающей такое почётное, такое выгодное и соблазнительное предложение как раз тогда, когда уже в её власти принять его? Я уверен, что разочарование нашей приятельницы Бекки заслуживает всяческого сочувствия и обязательно его возбудит». Помню, я как-то и сам был на ярмарке на званом вечере. Я заметил среди гостей старую мисс Тодди, обращавшую на себя внимание тем, как она любезила и заискивала перед маленькой миссис Брифлис, женой адвоката, которая, правда, очень хорошего рода, но, как нам всем известно, бедна до того, что уж беднее и быть нельзя. «В чем же заключается, — спрашивал я себя, — причина такого рыболепия Получил ли Брифлис место в суде графства, или его жене досталось наследство? Мисс Тодди сама рассеяла мои недоумения с той откровенностью, какая отличает ее во всем. «Видите ли, — сказала она, — миссис Брифлис приходится внучкой сэру Джону Редхенду, который так заболел в челтнами что не протянет и полугода» папаша миссис Брифлис вступает в права наследства, а, следовательно, как вы сами понимаете, она станет дочерью баронета. И Тодди пригласила Брифлиса с женой отобедать у нее на следующей же неделе. «Если одна возможность стать дочерью баронета может доставить даме столько почестей в свете, то как же мы должны уважать скорбь молодой женщины, утратившей случай сделаться женой баронета?» мог подумать, что леди Кроули так скоро умрёт. «Она принадлежала к числу тех болезненных женщин, которые могут протянуть и добрые десяток лет», размышляла про себя Ребекка. «А я могла бы стать миледи? Могла бы вертеть этим стариком, как мне заблагорассудится? Могла бы отблагодарить миссис Бьют за её покровительство и мистера Питта за его несносную снисходительность?» Я велела бы заново обставить и отделать городской дом. У меня был бы самый красивый экипаж во всём Лондоне и ложе в опере. И меня представили бы ко двору в ближайшем же сезоне. Всё это могло бы осуществиться, а теперь... Теперь всё было полно сомнений и неизвестности. Однако Ребекка была слишком решительной и энергичной молодой особой, чтобы долго предаваться напрасной печали о непоправимом прошлом. А потому... Посвятив ему надлежащую долю сожалений, она благоразумно обратила все свое внимание на будущее, которое в эту минуту было для нее много важнее, и занялась обзором своего положения и связанных с ним сомнений и надежд.